Роман сидел уже целую неделю в своем частном доме на домашнем аресте, за хищение крупной суммы денег. Смягчающее обстоятельство было таково, что его преступление произошло практически в пик пандемии вируса Z. Далеко не все люди могли различать характерные симптомы этой заразы, но вердикт был подписан. Роман обязан соблюдать решение суда, не отдаляться за пределы собственного дома на расстоянии. Более 30 метров. В противном случае автоматически в гости к нему выйдет бригада полицейских. В это время в участке полиции. «Макс, ты слышал по новостям речь мэра?» Майор Юрий ворвался в кабинет начальника. «Тебя не учили стучаться?» Грубо парировал он. «Да к черту все! Я собираюсь ухожу домой на самоизоляцию!» «В Крайтаун нахлынул смертельно опасный вирус! Люди города как будто обезумели! И они убивают друг друга!» Захлопнув за собой дверь, Юрий вышел из кабинета. «Зомбированный кретин!» Скинув брови, Макс подошел к окну. Пустынная дорога улицы начальнику полиции показалась какой-то одинокой, как и он сам. Оглядев округу, он от удивления раскрыл рот. Его новенький форт, который Макс купил всего каких-то пару месяцев назад, Пропал с места на стоянки. Надев на себя верхнюю одежду, начальник полиции спустился на первый этаж по пути, не встретив людей. Весь полицейский участок оказался пуст. Никого не было. Даже людей на КПП. На всякий случай, из кобуры Макс достал пистолет. На улице уже начало темнеть. Автоматически включились дорожные фонари, от света которых создавались на асфальте искаженные тени. Макс медленно подошел к старому фургону, который уже давно был не на ходу. И каково было его удивление, что дверца водителя была в нем немного приоткрыта. Задержав на мгновение дыхание, Макс резко открыл водительскую дверцу и навел дуло пистолета на место водителя. Чисто. Вздохнув от облегчения, начальник полиции заметил, что соседняя дверца была полностью открыта. Обойдя перед машины, макс увидел человека в форме это был сотрудник из его отделения полиции он сидел на асфальте прислонившись к фургону и совершенно его не замечал кость ты что здесь забыл с удивлением произнес макс тот вместо ответа принялся кашлять и что то бормотать с тобой все в порядке медленно приближаясь проговорил макс константин не переставая бормотал покачивая головой наконец макс заметил что у его коллеги в уши воткнуты наушники от телефона. Странная ситуация. Полицейский возле давным-давно забытого фургона сидит на холодном асфальте и при этом слушает музыку в наушниках. На улице ни души. Полицейский участок пуст. Разнервничавшись, Макс резко срывает с него наушники со словами. «Кость, ты чё, пьяный?» Тот медленно стал поворачиваться к начальнику полиции и стало заметно. что с Константином явно что-то не то. Его лицо покрыто серыми рубцами. Белые, как снег, зрачки сотрудника настолько напугали Макса, что тот по инерции отпрянул назад. В этот момент Константин, улыбнувшись, произнес «Вам тоже понравилась эта песня? С этими словами он обхватил руками плечи Макса и резким движением впился зубами в его горло. Еще мгновенье, и начальник полиции, как подкошенный, упал на асфальт. Через минуту в его правом кармане сработал на мобильном сигнал. Нарушение правил домашнего ареста. Роман выпрыгнул из окна кухни, в которой уже стояло двое зараженных. Это была пара людей, живших с ним по соседству, которые раньше обычного прибыли из магазина. В тот вечер город охватила пандемия Z, и соседи Романа оказались в самом его эпицентре. Мужчина не сразу понял, что Томас и Маргарет были заражены. Уже собираясь открыть им дверь, Роман услышал от соседа довольно-таки странную фразу. «Открой дверь. Моей жене Элизабет не здоровится. Ей нужен аспирин». Но Роман-то знал, что Элизабет — его бывшая жена, с которой Томас давно уже не живет. Жаль, что понял он это через мгновение после того, как щелкнул дверным замком. Этого движения оказалось достаточно, чтобы Томас с разбегу открыл дверь, которую не смог удержать хозяин дома. «Открой Западая на пол, Роман приземлился на табуретку, выставив перед собой руки. Оказавшись на полу, он увидел, что Томас с Маргарет переместились уже в коридор. Быстро схватив табуретку, Роман швырнул ее в первого зараженного, надеясь этим их задержать, и тут же метнулся на кухню. Он с разбегу бросился в окно, чудом не разрезав себе лицо. Очутившись на проезжей части, Роман, не оборачиваясь, кинулся бежать, как на его ноге сработал сигнал. «О, черт, я же на домашнем аресте!» — прошипел сквозь зубы он. «Но «Ну, может, оно и к лучшему? У копа все-таки есть огнестрельное оружие?» Роман бежал до тех пор, пока его не ослепил свет от фонарей машины, которая стремительно приближалась к нему. Прикрывая глаза от ярких фар, он убедился, что полицейские среагировали на его выход из дома довольно-таки быстро, чего он и не ожидал. Подняв руки... Роман закричал. «За мной гонятся зараженные!» В этот момент полицейская машина резко остановилась в паре метрах от Романа. Не дожидаясь, пока из нее выйдут полицейские, он подбежал к двери водителя со словами. «На меня напали зараженные, Зет! Именно поэтому я и нарушил правила домашнего ареста!» Грустно улыбнулся Роман. Стекло водительской двери полицейской машины медленно начало опускаться. Но увидев водителя в свете дорожных фонарей, Улыбка резко сошла с уст Романа. Все лицо полицейского Макса было покрыто бурыми рубцами, а с его шеи стекала еще не до конца запекшаяся кровь. Отступив назад на пару шагов, Роман услышал, как дверца полицейской машины открылась. «Вы нарушили правила домашнего ареста. Я вам выписываю дополнительное наказание». Заражённый полицейский сделал движение по направлению к Роману. Тот развернулся и хотел было уже побежать обратно, как увидел перед собой Томаса и Маргарет. Наказание в виде заражения Зетт. С этими словами он вернулся в полицейскую машину и стал наблюдать, как соседи Романа накинулись на него, повалив того на асфальт. Ограничения по домашнему аресту сняты. Макс завел машину и уехал прочь. А это был рассказ под названием «Домашка». Автор рассказа — Сергей invisible Как всегда, с вами у микрофона был Андрей Абрамов.